Глава первая. Пять лет спустя. Поставив хлеб в печь, я взяла ведра и отправилась к колодцу за водой. Солнце только встало, а уже пекло. Снова весь день будет стоять изнуряющая жара. Но в этом были и свои плюсы. Белье сохло быстро, можно в избе прибраться — Вчера я вытрясла одеяло, вынесла, просушиться перины и выбила их. А сегодня можно было распахнуть окна и вымести пыль как следует. А потом снова идти в горы. За травами. Старый колодец почти развалился, но вода в нем стояла по-прежнему чистая, студеная. Притащила два ведра, оставила их в сенях, и пошла вынимать хлеб. Формы тяжелые, чугунные, но я привыкла. За столько времени ко всему привыкла. И к ожогам, и к мозолям на руках, к усталости и к тому, что вечерами жутко крутила ноги. Привыкла вставать до рассвета. Поставила на стол горшок с дымящейся кашей, бросила в нее кусочек маслица, Достала крынку молока, разломила горячий хлеб. Из комнаты вышла Марта. Улыбнулась мне, подошла к умывальнику. «Я собрала корзину», — произнесла, вытирая руки полотенцем. «Настойка жимолости уже готова. Разлила по склянкам, можно продавать. Облепиховое масло, сбор трав разложила по мешкам» все подписала, что и от чего, как заваривать и принимать. И очень прошу, не отдавайте за копейки, нам бы до осени крышу починить, прохудилась. Марта вытерла испещренное мелкими морщинами лицо, повесила полотенце на крючок рядом с умывальником, взяла толстый гребень с частыми мелкими зубьями, «Ты бы отдохнула, дочка!» — ласково произнесла она, расплетая тронутые сединой косы. Я подошла к ней, обняла за плечи и повела к зеркалу. «Так я отдыхаю, в горы иду и отдыхаю. Там воздух чистый, красота, птицы поют, мыслей никаких в голове. И дикого зверья полно». Нахмурилась женщина, нехотя, садясь на табурет. Не любила она, когда я ей волосы в порядок привожу. А мне нравилось. Сильные, здоровые, густые. С такими возиться одно удовольствие. Вот сколько хожу, ни одной кошки не встретила. Только зайцы бегают. А до того тощие. Даже похлебку с них не сваришь. Улыбнулась я, беря гребень. «Лисы иногда встречаются, а змеи...» «Змеи — это хорошо. Их кожа и яд сильно ценятся. Жаль, редко поймать удается». Марта вздохнула. «Я тебе к зиме подарок готовлю. Скопила вот. Хочу инструментик прикупить, но не знаю, какой лучше. Ты мне подскажи немного. Сейчас столько видов фортепиано развелось, Мастеров немерено, как собак диких. Я замерла, отложила гребень, гулко сглотнув вязкую слюну, которой наполнился рот. Внутри завозилась тревога, к горлу подкатила тошнота. «Да зачем мне инструмент?» — отозвалась как можно небрежнее. «Я уже и музицировать разучилась, нот не помню». «Я лгала». Помнила и ноты, и этюды, и сложные сонаты. Играла во снах и грезила наяву. Часто напевала любимые мелодии себе под нос, когда оставалась одна. В горах, в лесу, на речке, за стиркой белья. Или когда сети снимать ходила. А Яна, дочка», — обернулась Марта. «Ну не лукавь, не лукавь. «Меня обмануть несложно, но себя-то зачем обманывать? Благородную кровь не скроешь, она всегда дает о себе знать!» Я закусила до боли губу, развернула голову женщины обратно к зеркалу, взяла с трюмо шелковые ленты. «У нас и места-то нет», — произнесла бесстрастно. «И для кого играть? Сами подумайте, для мышей». А хоть бы для мышей не сдавалась великовозрастная упрямица. А может, и для себя, я же вижу. «Что вы видите, уважаемая?» Насмешливо отозвалась я, ловко плетя толстую косу. зрение давно уж подводит. Вы порой перед собственным носом ничего не видите». «Вот дерзкая девчонка!» Шуточно рассердилась она, Шлепнула меня по руке, качнув головой. «Мне не нужны глаза, чтобы видеть, как ты страдаешь, как зачитываешься до глубокой ночи, как что-то всё пишешь, чтобы только буквы не забыть. Ты не создана для такой убогой жизни. Но я-то свою судьбу сама выбрала, а ты...» «И я сама», — вымолвила жестко. Сердце подскочило в груди, забилось загнанной птицей. «Вы же не хотите меня прогнать?» «Бог с тобой, болезная!» Воскликнула женщина, подскочив на месте. «Где я такую помощницу сыщу? Ты же мне как дочь родная стала, а дочерей не выгоняют». «Выгоняют, Марта!» Невесело усмехнулась я. «Еще как выгоняют!» «Я-то знаю!» Закончив с прической, Я усадила женщину за стол, разложила по плошкам кашу, налила молока и осторожно увела тему в другое русло. К грядкам, которые почти высохли, несмотря на то, сколько я их поливаю, к вредителям, что пожирали салаты и ягоды. Как бы я ни старалась стереть прошлое из памяти, каждый раз я претерпевала полное поражение». Оно так сильно въелось в разум, в мое подсознание, в сердце. Ничем не вытравить. А я ведь старалась, но каждый раз будто получала удар под дых, задыхалась. Моя жизнь разделилась на до и после. И я поверить не могла, что вообще когда-то была княжной Аяной Вандерлит, любимой дочерью великого князя. Смешно просто. До злополучного дня я верила, что меня действительно любят. У меня было все: образование, наряды по последней столичной моде, драгоценные гарнитуры, завидные женихи. Я блистала на балу бютанток, и отец с матерью всегда тепло ко мне относились, не скупились даже на ласку. И потом, я так наивно надеялась, что мой поступок все же поймут. Не поняли. Я впервые увидела отца таким, таким яростно ненавидящим собственную дочь. Как не зашиб только. Вроде мать уберегла. Старшая сестра вмешалась. Но даже они смотрели на меня с таким выражением, словно я прокаженная. Я накликала позор на свой род, обрекла их на жизнь в немилости у шарданов, лишила отца земель, обещанных драконом, алмазных шахт и была изгнана, потому что общество того желало, потому что отец хотел отмыться от грязи, очистить свое доброе имя. Я отказалась от щедрого подарка Марены, проведя ритуал, А в итоге отреклись от меня, предпочли забыть о моем существовании, бросили на смерть, но я выжила. Надо же, кажется, это мое призвание, делать все на зло. Правда, не попадись мне, Марта, я бы точно померла. Ужасной голодной смертью. Собрала грязную посуду, Поставила в корыто, поставила греться в воду. Марта собиралась в город, но прежде чем уйти, она всегда разговаривала с портретом своего сына. Он погиб, не дожив до 25. Молодой, амбициозный, будущий имперский дознаватель, перешедший дорогу шайки разбойников. Марта любила сына, долго оплакивала, а потом... Продала имение, купила небольшой домик на окраине деревеньки, а оставшиеся деньги раздала приютом. Так и жила с того дня, пока не повстречала меня. Грязную, голодную оборванку, скитающуюся по округе города, в которой уже мало кто узнавал когда-то известную всем княжну. «Пора» произнесла, подавая Марте платок, чтобы голову не напекло. «Береги себя, девонька, сильно не переутомляйся!» напутствовала она, повязывая платок. «Не буду», — пообещала я, и вдруг громко охнула от внезапной резкой боли в предплечье. «В том самом месте, где красовался безобразный ожог, след отметки истинной». Ожог — Служил уродливым напоминанием о том дне, когда я посмела отказаться от подарка Морены. Богиня хотела, чтобы люди знали в лицо мерзавку, чтобы я никогда не смогла больше носить открытые платья. За столько лет я перестала вспоминать о нем, о той боли, что испытала в ту злосчастную ночь. Так почему я испытываю это вновь? Неужели... Марена решила наказать меня вновь. Я в ужасе и растерянности взирала на марту, крепко прижимая ладонь к тому месту, что горело огнем. Боялась увидеть метку вновь. Ох, дочка! — ухнула женщина, бережно обнимая меня. — Ты дыши, милая, дыши, больно, да? Давай осторожно посмотрим. ее голос успокаивал. Марта хорошо была осведомлена. У меня не было от моей спасительницы секретов. Наоборот, я с неким садистским удовольствием рассказала, что отказалась от навязанной истинности. То ли я тогда гордилась своим поступком, то ли хотела услышать от чужого человека, что совершила ошибку. Позже, прокручивая в голове все события, Беспристрастно оценивая свое и шардано поведение, я начала сомневаться. Наверное, я могла бы наступить на горло своей гордости ради семьи, ради людей, что заботились обо мне. Я поступила эгоистично, думая лишь о собственной эфемерной свободе. Но мне хотелось истинной любви, а не навязанной, не принуждения. И то, что я появилась на свет, не моя прихоть. То, что родители вырастили меня, не сделало меня их собственностью, не давало им права распоряжаться моей жизнью по своему разумению. Я могла пойти на откровенный разговор с отцом. Тысячу раз думала об этом. Но всякий раз приходила к выводу, что меня не стали бы слушать. Как только у меня появилась метка истинности, я перестала быть любимой дочерью, превратилась в его глазах в товар, который можно очень выгодно продать. Мне было больно это осознавать, душу рвали на куски, но я приняла это и смирилась. Разве мало я страдала? Что вздорной богине понадобилось от меня вновь? Я заплатила за свой поступок сполна. Так неужели нельзя оставить меня, доживать дни в глушении щите? Я ведь никому не мешаю. — Давай, родная, — прошептала Марта ласково, касаясь моей руки. — Нет смысла откладывать неизбежное. Я глубоко вздохнула, убрала ладонь и опустила рукав, чтобы обнажить плечо. Благо широкий ворот позволял. На коже клубилась тьма, грязно-серая с золотыми всполохами. Казалось, она въелась в кожу и медленно ползла под ней, словно паразит, образовывая печать. Знак проклятых драконов. «Это не цветок Марены», — нахмурилась Марта, поднося палец к печати. «Лучше не трогать», — предостерегла я, осторожно убирая руку женщины. Моё сердце на мгновение замерло, казалось, совсем перестало биться. Я похолодела. Но вот удар, мощные гулки, и кровь быстрее побежала по венам. Меня бросило в жар. «Что это значит, девонька?» Тревожно заглядывая мне в глаза, прошептала одними губами Марта. «Если бы я знала!» Усмехнулась невесело, опускаясь на лавку. Ноги не держали, стали слабыми, ватными. Печать принадлежит Шарданам, сомнений нет. Неужели он нашел меня? Но зачем? Зачем я нужна Сераму, если пользы от меня для него и выгоды ровно ноль? Я больше не истинная». «Не рожу наследников! Я даже не дочь великого князя!» Марта тяжело вздохнула, опустилась на лавку рядом, устроила морщинистые руки на коленях. «Ты по-прежнему юна и красива!» — взволнованно вымолвила она. «Мне сложно судить. Я всегда была далека от мира шарданов, а им не было дела до простых смертных. Но...» Разве твой поступок не разозлил их? Как ты сама считаешь, не может ли сын повелителя жаждать мести? Ты ведь, по сути, лишила его будущего, лишила возможности продолжения рода. Я поджала губы, лихорадочно соображая. «Наверное, наверное, Сирам был в ярости» но он ни разу не явился после проведенного мною ритуала. Он мог легко лишить меня жизни, давно бы уже отомстил. Почему ждал столько времени?» Марта пожала плечами. «Хотел, чтобы ты страдала?» «Да, мою текущую жизнь сложно назвать страдальческой. Не помню, когда в последний раз сожалела о содеянном. Раньше я управляла слугами, сама только с постели вставала, но смогла познать, насколько тяжелых труд. Я открыла себе новые грани, познала себя, узнала, на что действительно способна. Мне нравилось заботиться о Марте не только о себе. Нравилось сделать чью-то жизнь чуточку легче и ярче. На комную раму приземлился ворон. Не просто ворон. Посланник. Его из сине-черные крылья по краям переливались кровавым пламенем. В толстом, чуть загнутом клюве птица держала конверт. Я переглянулась с Мартой, судорожно сглотнула. Вытерла намокшие мокшей ладони подол хлопкового сарафана и встала. Уверенно пересекла избу, забрала послание и взмахнула рукой, чтобы птица убиралась во свояси. Ворон издал пронзительный крик, взмыл воздух и тут же рассыпался огненными искрами. Шарданская магия, будь она неладна!» Прижала ладонь к груди, ощущая, как бешено стучит сердце, и не колеблясь ни секунды, Надломила печать из сургуча. Точно такую же, что теперь красовалась у меня на плече. Марта приблизилась, стала рядом, плохо скрывая беспокойство. Ничего хорошего ждать от драконов не приходилось. Я наивно верила, что меня оставят в покое. Ведь даже простили мой род. Великий князь получил, что хотел, выгнав меня. Но, ну, кажется, я заблуждалась. Тром чувствовала. еще ничего не закончено. Всё только начинается. «Не томи, девонька!» Хрипло прошептала Марта, нависая надо мной. Я поднялась с лавки, подошла к столу, налила из кувшина воды в кружку и протянула ее женщине. «Со мной всё будет хорошо», Тепло улыбнулась, крепко сжимая в руке послание. «Что бы ни случилось, главное, берегите себя. От нервов все вори. Лучше я вам чай с травками заварю». Марта вернула кружку на стол, отрицательно качнула головой, вцепившись сухими пальцами в мое запястье. «Нет, давай покончим с этим. Вы такая нетерпеливая». Усмехнулась, сделано безразлично. Не хотела показывать тревогу, снедающую меня изнутри. Развернула сложенный лист мягкой, словно бархатной, пепельно-серой бумаге и пробежалась по витиеватым буквам быстрым взглядом. В груди появилась тяжесть. Мысли лихорадочно заметались. «Не понимаю», — прошептала обескураженно, — «Какая-то бессмыслица!» «Дай-ка сюда, милая!» Мрачно произнесла Марта, забирая письмо из моих ослабевших рук. А Яна Вандерлит была выбрана одной из семи претенденток в избраннице старшего сына-повелителя, великого Шардана Аракена. Отбор невест для Сирама Ойрана пройдет во дворце Долины Ветров. Претендентке необходимо подготовиться и собрать вещи к утру следующего дня, после получения послания. Деревянным голосом закончила Марта и подняла на меня недоуменно растерянный взгляд. «Какой отбор невест? Тебе предстоит сражаться с другими девушками, чтобы стать женой дракона? Но какой в этом смысл?» Он все равно не сможет больше никогда иметь наследников». «Вы ниже прочтите», — дрогнувшим голосом произнесла я. «От участия невозможно отказаться. Если сбегу, печать тьмы просто убьет меня. Они обещают награду всем претенденткам. Но за неповиновение наказание одно — смерть. Но кто в здравом уме откажется, — Продница с родом великих Шарданов. Такое чувство, что печать была создана исключительно для меня. «Полнейшая ересь!» — в сердцах выругалась Марта, снова вчитываясь в письмо. «Зачем проклятому жена? Драконы раньше никогда не связывали свою жизнь с недостойными простыми смертными. Они ждали истинных». Никто из людей не имел права шагнуть в долину ветров и оскорбить своим существованием их священное обиталище. Я утомленно потерла пальцами висок. Может, дело в том, что Сирама больше не может быть истиной? Я же разорвала связь между нами, а Марена дает столь щедрый дар лишь раз. И поэтому он решил выбрать... «Невесту из смертных?» Сомневаясь, протянула Марта. «Почему таким неординарным образом?» «Отбор невест!» «Само слово подразумевает, что из вас будут выбирать достойную». «Достойную?» — усмехнулась саркастично. «Тогда зачем включать в список претендента к меня? Разве я не самая недостойная из всех существующих женщин в мире?» «Разве я не изгнанница?» Покачала головой и опустилась на табурет. «Нет, Марта, даже если сираму жениться приказал сам повелитель, он не упустил возможности отомстить мне, втоптать меня в еще большую грязь. Видно, по его мнению, я недостаточно страдала. Теперь он хочет унизить меня прилюдно». «На весь свет! Я ведь нищенка и оборванка! Как я буду конкурировать с другими невестами?» «О, уверена, он постарался выбрать самых-самых!» Меня начинало колотить, потряхивать от негодования. Злость кипела и бурлила, прорывалась наружу разрушительными волнами, Я много думала о том дне, что мешало дракону прийти как гость в наш дом, поговорить со мной наедине, проявить немного терпения, внимания и создать хотя бы видимость заинтересованности. Он явился как хозяин, будто не за истиной, за своей собственностью, и смотрел на меня, как на пустышку, не более» в глазах презрения, в словах насмешка. Драконы привыкли получать и принимать истинных как должное. Он был уверен, что любая будет счастлива стать его избранной. А ведь истинность, которой Морена связывает проклятого Шардана и человеческую женщину, не подразумевает верности и преданности. Только возможность произведения на свет детей. Всё. Тогда о каком уважении и высоких чувствах может идти речь? Готовь меня с детства к такой судьбе. Быть может, я и приняла бы ее безропотно, но мне вбивали в голову, что я рождена для любви. «Ты прекрасна, Аяна!» — шептала мать, гладя меня по волосам. «Мужчина, что захочет взять тебя в жены, должен будет как следует побороться за твое сердце» не отдавая его просто так. И отец с ней соглашался, всегда баловал меня подарками и часто повторял, что не отдаст меня первому встречному, только человеку, которого я сама полюблю. Полюбила! Как иронично оказалась жизнь! Боясь немилости проклятых, от меня легко отреклись, «Выбросили, как ненужную, испорченную вещь. Главное, что они сами получили прощение. А вот что станет со мной, это уже не имело никакого значения». Бессильно сжала пальцы в кулаки, резко выдохнула. «Если я не могу отказаться, значит, буду блистать», — улыбнулась обворожительно, скинув решительно настроенный взгляд. Я не дам себя растоптать, Марта. Я буду вести себя достойно. Может, тогда Сирам просто лопнет от ярости, поинтересовалась, развеселившись. Женщина облегченно выдохнула, робка обняла меня и поцеловала в макушку. Вот и хорошо, деточка. А на деньги, что я скопила, купим мне инструмент, а наряды для тебя. Ты должна выглядеть не хуже других претенденток. Хорошо, что нас будет всего семь. Улыбнулась я, обнимая ее теплые нежные руки. Я смогу выдержать. Все же вознаграждение очень щедрое. Мы наконец сможем перестелить пол, а может пробурить скважину. Представляешь? Выдумщица. Усмехнулась Марта, легонько стукнув указательным пальцем по кончику моего носа. «Раз решение принято, я пойду. Хочу успеть до темна». «Хорошо», — хлопнула себя по коленям и встала. «Я закончу дела, натаскаю воды, чтобы вымыться как следует». В том, что Марта сможет выбрать платье без меня, я не сомневалась. Женщине давно хорошо известны мои размеры. Она не раз приобретала для меня вещи. Не переутомляйся, наподствовала она, беря корзину с товаром на продажу. Не вздумай податься в бега. Шарданы везде найдут. Больше я не стану убегать, искренне улыбнулась в ответ. Гладкой вам дороге, будьте осторожны, выкрикнула женщине вслед и закрыла за ней дверь. «Что ж, начнем подготовку».